Беркли и не берет идеализм в этом субъективном смысле, а только в том смысле, что духи-то сообщаются друг с другом. Другое само есть представляющее, и, следовательно, Бог производит такие представления так, что продукты воображения или вообще представления – которые порождаются из нас самодеятельно, остаются отличными, а тех – от в себе. Это представление является результатом усмотрения трудностей, встречающихся в этом вопросе, и которые Беркли хотел устранить оригинальным образом. Непоследовательность в этой системе, Должен был взять на себя опять-таки Бог. Он играет роль стока. Ему предоставляется разрешение противоречия. Короче говоря, В этой системе остаются совершенно прежними обыденная чувственная картина Вселенной и раздробленность действительности, равно как и система мыслей и лишенных понятий суждений. Все это остается тем же, чем оно было до появления системы Беркли. В содержании... ничего не меняется, и новым является только та абстрактная форма, что в с ё есть лишь восприятие. Такого рода идеализм касается только противоположности между сознанием и его объектом и оставляет совершенно нетронутыми ширь представлений и противоположности, имеющиеся в эмпирическом и другом многообразном содержании. И если зададим вопрос, в чем заключается истина этих восприятий и представлений, как раньше задавался этот вопрос относительно вещей, то мы не получим ответа. Довольно безразлично, является ли наша картина мира картиной и вещей или картиной восприятий, если самосознание остается наполненным конечными данными. Содержание оно получает обычным образом, и это содержание носит обычный характер. Самосознание в своей Разобщенности кружится в представлениях о совершенно эмпирическом существовании, ничего не познавая и не постигая в содержании, или, иначе говоря, в этом формальном идеализме разум не обладает своеобразным содержанием. Далее. Беркли занимается в отношении эмпирического содержания преимущественно рассмотрением различия между зрительными и осязательными ощущениями. стремясь дознаться, какого рода ощущения принадлежат одному чувству и какого рода ощущения другому, благодаря чему предмет его исследований получает совершенно психологический характер. Этого рода исследования всецело держатся явлений, и лишь различают в области последних разные стороны, или, иначе говоря, постижение доходит лишь до различий. Интересно только то обстоятельство, что эти исследования – касались преимущественно пространства и разбирали вопрос о том, получаем ли мы через зрение или через осязание наше представление о расстоянии и так далее, коротко говоря, все представления, относящиеся к пространству. Пространство и есть именно то чувственное всеобщее, т о В самой единичности всеобщее, которое при эмпирическом рассмотрении, эмпирически разбросанного, приглашает и ведет к мышлению, ибо оно само есть мысль, и которым как раз и дезориентируется в своем деле – Чувственное воспринимание и рассуждение о восприятии, и так как эта деятельность здесь носит характер некоторой предметной мысли, то она, собственно говоря, как бы приглашается мыслить или обладать некоторой мыслью, но не может справиться с этим. так как она не интересуется мыслью или понятием и совершенно не может прийти к осознанию сущности. Они ничего не мыслят, как мысль, а мыслят все, как некоторое внешнее, чуждое мысли. Второе. ю м Здесь мы должны вставить юмовский скептицизм, который замечателен больше исторически, чем сам по себе. Его историческая замечательность состоит в том, что Кант, собственно говоря, берет в нем исходный пункт своей философии. Дэвид Юм родился в 1711 году в Эдинбурге, и умер в Лондоне в 1776 году. Он жил в Эдинбурге в качестве библиотекаря. После этого он был секретарем посольства в Париже и вообще занимал в продолжении долгого времени дипломатические должности. В Париже он познакомился с Жан-Жаком Руссо, и пригласил его в Англию. Однако чудовищная подозрительность Руссо привела к тому, что они вскоре поссорились. Юм более знаменит как историк, чем своими философскими сочинениями. Он написал «A Treatise on Human Nature» «Трактат о человеческой природе», Переведено на немецкой якобы «Галле», 1790 год. Далее «Essays and Treaties on Several Subjects» «Опыты и трактаты о разных предметах» в двух томах. «Volume I. Containing Essays Moral, Political and Literary» Том первый, содержащий в себе очерки нравственных, политических и литературных вопросов. Напечатан сначала в Эдинбурге в 1742 году. «Volume second containing an inquiry concerning human understanding». том второй, содержащий в себе исследования о человеческом разумении, представляющие собою переработку «Treaties», был сначала напечатан отдельно в Лондоне в 1748 году. В своих опытах, которые больше, чем все другие его сочинения, сделали его имя знаменитым, Он рассматривает философские материи как образованный мыслящий светский человек, трактуя их не в систематической связи, а также не с тем охватом, который его мысли могли, собственно говоря, получить. Он, наоборот, в некоторых рассуждениях выделял лишь отдельные стороны. мы должны вкратце коснуться главной сути его философии. Он непосредственно исходит из л о к к о в с к о б э к о н о в с к о й философской точки зрения, согласно которой мы черпаем наши понятия из опыта, и его скептицизм простирается также и на берклевский идеализм. Дальнейшее развитие мысли заключается в следующем. Беркли оставляет нетронутыми все понятия. У Юма же противоположность между «чувственным» и «всеобщим» стала чище и высказана резче, так как он определяет «чувственное» как совершенно не имеющее в себе всеобщности.